Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Джек Маккинстри испытывал сомнения, но ни он, ни его жена не осмеливались заговорить об этом из боязни навредить своему бизнесу. Дела у них шли хорошо. Супермаркет по-прежнему оставался основным местом, где обитатели раньше Мэкен покупали продукты, а Майкл Пророк почти каждый день заходил сюда вывесить очередную листовку и объявление о ближайшем собрании. Брендон Николс и его последователи неизменно рекомендовали супермаркет приезжим паломникам, а равно расхваливали другие магазины города. Лучше было не портить хорошие отношения, а просто продолжать ссыпать продукты в пакеты и наполнять кассу деньгами. Но как им следует реагировать на визит девы Марии? Конечно, они знали, кто такая Марио Донован. Она была их постоянной покупательницей, и они знали её по имени. Она дружила с Ди Бейлер, поскольку в молодости она развелась с мужем, можно было с уверенностью предположить, что она не девственница. Но вот она в длинном одеянии, в головном платке и сандалиях ходит с тележкой взад и вперёд по проходам между полками и прилавками. покупая продукты для миссис Мэкон и своего сына. О, "Он любил это в детстве", экстатически воскликнула она, беря с полки пакет крекеров. Потом она прошествовала мимо полок с хлебами и выпечкой, вспоминая вслух: "О, точно, такими же хлебами он накормил толпу людей на побережье Галилеи". Она взяла банку острого соуса. "Мой сын обеспечит нас рыбой". Джек сильно подозревал, что если у неё есть список продуктов, она ему не следует. Миссис Майкон это крайне не понравится. Он торопливо подошёл к Мэри, стоявшей у холодильника с замороженными овощами. Как поживаете, Мэри? Моя душа прославляет Господа, ответила Анна. И смотрите-ка, в продажу поступил горошек. Джек поспешно открыл холодильник. Да, совершенно верно. А сколько пакетов вам нужно? Она хихикнула. Иисусу, довольна будет одного. Джек положил один пакет в тележку и вытянул шею, пытаясь заглянуть в список продуктов. А вы всё нашли? Он ведёт меня вдоль безмолвных полок и воскрешает во мне воспоминания. Джек видел список и содержимое тележки. Вы уверены, что вам нужны все эти оливки? Мэри посмотрел на дюжину банок, сваленных в тележку, и задумчиво произнесла: Блажен тот, кто имеет оливы, вы забили, ибо у нас кончилось масло и наши лампы погасли. Да. Но у вас в вашем списке, значит, оливковое масло. Это в 12-м проходе. О, благодарю. Я сейчас сверну за угол и увижу всее знаменательное число. Она остановилась, заметив пакеты с воздушной кукурузой. Иисус был таким изобретательным ребёнком. Он поджаривал кукурузу своим дыханием. Она бросила в тележку четыре пакета. Он очень обрадуется. Джэк поспешно вернулся обратно к кассе. Ему с подручней выбивать чеки. Деву Мария пребывала за пределами привычной реальности. Может, стоит позвонить миссис Мэкон? спросила Олинди из своей кассы. Он задумался буквально на полсекунды, а потом помотал головой. Не вмешивайся, подумал он. Не поднимай волну. Джим Бейлер сидел в подвале, затачивая ножи газонокосилки, когда услышал громкий стук в входной двери и тяжёлые шаги жены по скрипящим доскам пола. Она была на очередном собрании на ранчо Майка. Дина в глазах превращалась в наркомана, страдающего зависимостью от Николса и постоянно возвращалась туда за новой дозой таблеток духовного счастья. Да, она снова смеялась. Она смеялась, идя от входной двери на кухню и с кухни в ванную комнату. Когда спущенная вода с шумом пронеслась по чёрным трубам над головой Джима, он услышал, как жена продолжает смеяться в спальне, а потом снова на кухне. Его просто с души воротило, когда она пребывала в таком состоянии. Теперь Джим услышал лёгкие шаги, последовавшие из гостиной в кухню. Надо полагать, это их дочь Дарлин оторвалась от телевизора. "Шутка смешно, а?" раздался голос Дарлин, доносившийся сквозь перекрытие слова. "Что такого смешного?" звучали несколько приглушённо. Джим догадался, что где ответила. Дух протекает сквозь моё тело, и мне щекотно. Она снова залилась смехом. Ножки стула проехались по полу и бум. Ди грузно села. Интересно, она собирается готовить ужин сегодня, подумал Джим. Он решил сам убедиться, хотя всей душой стремился к жизни столь же простой и беспроблемной, как заточка ножей газонокосилки. Когда он вошёл в кухню, Ди раскачивалась над столом с красным лицом и слезящимися глазами и заходилась идиотским смехом. Что смешного? спросил Джим. Она не смогла ответить, ни сразу, ни через 10 минут. В этот раз было гораздо хуже, чем обычно. Ди и раньше возвращалась с собраний в маловменяемом состоянии, возбуждённо тараторила и хихикала, восхваляя Господа и во всём видела что-то комичное. Но сегодня она совершенно ничего не соображала, возможно, тронулась рассодком. Джим не знал, что с ней делать, поэтому вернулся в подвал. Что делать с ножами, газонокосилкой, он знал. Он услышал, как жена ходит по кухне, по-прежнему смеясь, но постепенно успокаиваясь и переходя на периодическое хихиканье. Она открывала шкафы и выдвигала ящики. Хорошо. Она спустилась с духовных высот достаточно низко, чтобы заняться приготовлением ужина. Потом над головой Джима начал скрипеть пол, и он услышал шурканье ног и пение жены. Она плясала, кружась по кухне. Дверь в подвал открылась, и Дарлин прокричала вниз: "Папа, останови маму, пожалуйста. Она готовит ужин. Не знаю. Пойди посмотри, может, ей надо помочь". Джим услышал, как Дарлин прошла в кухню. Шурканье ног прекратилось, хотя хихиканье продолжалось. Потом он услышал шум, пущенный из крана воды. и визг Дарлин. Джим Пулиев залетел по лестнице и бросился на кухню, столкнувшись по пути с мокрой Дарлин. Идей кружилась по кухне, размахивая над головой шлангом с насадкой и поливая водой всё вокруг, включая себя. Ты оборвал мой скорый втанец, пела она. Ты снял с меня власеницу. Ди Джим схватил жену за руку и с трудом вырвал у неё шланг, предварительно хорошо облившись. Ты с ума сошла, Джиу успокоилась. Ой, извини, милый. Джим положил шланг на место. Посмотри, что ты наделала. Он сдён, сдер... стёрнул полотенце с крючка у раковины и принялся протирать пол. Сейчас будем есть овощное рагу, пропела Ди танцующим шагом, подходя к холодильнику. Она открыла морозильник, вынула пакет мороженых овощей, открыла его и вывалила всё содержимое на кухонный стол. "Ужин подан". Шутка показалась ей страшно смешной, и она рухнула на стул истерическим хохота. Дарлин стоял в дверном проёме с прилипшими к лбу мокрыми волосами и трагическим выражением лица. "Ты хочешь, чтобы я снова ушла из дому?" Джим стоял в луже воды, с насквозь промокшим полотенцем в руках. Джи продолжала смеяться, закатываясь с новой силой всякий раз, когда смотрела на рассыпанные по столу мороженые овощи. "Да, похоже на то, что мы хотим пиццу. Как насчёт китайской кухни? Ресторан Во Хинга ещё открыт". Джи посмотрела на мужа. "Китайская кухня? Про куда тол она и снова разразилась хохотом. Джим представил рагу из курицы с лапшой, рис, грудинку и китайская печенье гадания рассыпанные по всему полу. Пусть будет пицца, что-нибудь попроще. Мэтт Килли, если я ещё раз увижу здесь твою мерзкую физиономию, то отправлю тебе нос и самолично расплющу его об асфальт. Джуди Холлидей могла какое-то время сдерживать раздражение, прежде чем взорваться. Но сейчас она сыпала угрозами и изрыгала проклятия, потрясая для пущей убедительности зажатой в руке сковородкой. Она стояла над мётом Кили, который лежал на пороге таверны наполовину снаружи, наполовину внутри. И не смей пачкать своей паршивой кровью мой ковёр. Гильдии внучка Джуди прибежала с полотенцем и принялась промокать мёту лицо и голову. Думаю, вам лучше уйти. Джуди повернулась к Ирву, владельцу грузовика, который вышел победителем из последней драки, хотя по его виду этого нельзя было сказать. "Давай, отправляйся в туалет и смой с себя кровь, пока не запачкал что-нибудь. Грег, проводи его. Лина, возьми на полке над холодильником йод и бинт. Давайте поживёте вы все". Она снова повернулась к этому попрежнему лежавшему на пороге у её ног. "Что-то ты не шевелишься?" Мед пошевелился, немного прополз на четвереньках вперёд, но снова упал. По крайней мере, теперь он находился на несколько футов дальше, и только его ноги оставались за порогом. Он достаточно далеко отполз, заметила Джуди. Гильди, забери у него полотенце. Гильдия опустилась на колени, и осторожно сняла полотенце с распухшего лица Мета. Извините. произнёс он и еле шевеля разбитыми губами. Он перекатился на бок, с трудом сел и посмотрел на Джуди, стоящую в дверном проёме. А почему Ирва остаётся? Потому что именно ты, тот самый бешеный малый, который затеял драку, и ты сам это знаешь, ответила Джуди. Дубина стаяросовая. Ты прекрасно знаешь, как Ирв любит свой грузовик, а тем не менее начал над ним издеваться. Он сам напросился. Он вечно называл меня маленьким четырёхколёсным, и я ничего не мог поделать. Мой покойный муж был умнее вас обоих вместе взятых, но, к сожалению, умер 20 лет назад. Теперь убирайся прочь. Мы этот трудом поднялся на ноги, скула у него болела так сильно, словно кулакырвы до сих пор остался припечатанным к ней. Всё вышло не так, как он рассчитывал. Он должен был вломить рву, здорово вломить Это Ирв должен был выползать из таверны, а не он. Колени у Мэта подкашивались, он с трудом держался на ногах. Но вовсе не потому, что Ирв врезала ему по мозгам. Он уже испытывал лёгкое беспокойство, когда заходил в заведение Джуди. Он просто не чувствовал в себе прежней силы и надеялся, что хорошая драка взбодрит его. Оказалось, он напрасно надеялся. Он всегда ощущал свою силу, только не сегодня. Сила пропала. И он не заметил, когда это случилось. Мэтс споткнулся и едва не упал. Ноги, подумал он. Мои ноги. Что будет, когда все парни, которых я от Дубасилу знаю, узнают об этом? Я должен повидаться с Нигглсом и всё исправить. В последующие несколько дней мы с Кайлом часто разговаривали по телефону и при встречах молились за всех людей, которые приходили нам в голову, в том числе за Донна, Адриан, Мэри Ди и Мэта. Кроме того, мы обсуждали одну догадку, которая не давала мне покоя, хотя и казалась ужасно надуманной. Кайл считал, что я должен проверить её, но я тянул время. И я никак не мог заставить себя позвонить туда. Мне действительно не хотелось снова разговаривать с этими людьми. И что, собственно, я скажу, когда там снимут трубку? Откуда они могут знать, был там когда-нибудь Николс Джонсон или нет? И всё же я не мог отделаться от мысли, что наш местный мессия хочет, чтобы я позвонил туда. Он упомянул про Лос-Анджелес и выдал мне формулу: "Повернись к своему ближнему и скажи". Он был слишком хитёр и коварен, чтобы совершить такую грубую ошибку. "У нас с тобой одинаковые причины для гнева", сказал он. "Мы побывали в одних и тех же местах и испытали одну и ту же боль". Он подбросил мне ключи к разгадке. Николс наверняка знал, что я был там, как и он. В четверг, почти через неделю после моего разговора с Николсом Джонсоном, я узнал через справочную службу телефонный номер и позвонил в Лос-Анджелес. "Здравствуйте", произнёс бодрый женский голос. Спасибо, что позвонили в храм жизни. Наши утренние и воскресные служения начинаются в 7:00, 8:30, 10:00 и 11:30. Вечернее воскресное служение начинается в 18:00. По средам вечерние служения начинаются в 19:00. Служащие органов опеки допускаются на все служения. Если вы знаете численность своей группы, можете записаться прямо сейчас. Список служений кнопка 9. Я нажал 9. Служение для детей и учеников воскресной школы кнопка 1. Служение для подростков кнопка 2. Служение для студентов и работающих кнопка 3. Служение для молодожёнов кнопка 4. Служение для семьи кнопка 5. Служение для пожилых людей кнопка 6. Служение для одиноких кнопка 7. Церемонии бракосочетания и заупокойные службы кнопка 8. Прочее кнопка 9. У меня перехватило горло. Со мной часто такое случалось, когда мы с Мари Анжели в Лос-Анджелесе. Я нажал 9. Служение для мужчин кнопка 1. Служение для женщин кнопка 2. Служение для детей кнопка 3. Консультации кнопка 4. Консультант может помнить никсы. Я нажал 4. Консультации для вступающих в брак кнопка 1. Консультации для больных алкоголизмом и наркоманией кнопка 2. Консультации по финансовым вопросам кнопка 3. Консультации по прочим вопросам кнопка 4. Как начать новую жизнь во Иисусе Христе кнопка 5. Я нажал 4. В трубке раздался женский голос. Офис Норма Коригана. Здравствуйте. Меня зовут Тревис Джордан. Я звоню из Антиохии, штат Вашингтон. Вы хотите получить консультацию? Нет, я это консультационный отдел. Вы правильно набрали добавочный номер? Да, всё в порядке. Мне нужен консультационный отдел. Я бы хотел поговорить с одним из пасторов или консультантов. Вы в настоящее время посещаете храм жизни? Я с трудом удержался от остроумной реплики и ответил: "Нет, я живу в Антиохии, что в Вашингтон. Вы посещаете там церковь?" Хм, послушайте, я бы хотел поговорить с пастором. А вы получаете консультации от пастора в вашей собственной церкви? Я звоню не для консультации. Мне нужно поговорить с пастором, с кем-нибудь ответственным лицом, пожалуйста. Но вы звоните в консультационный отдел. Тогда, может, вы соедините меня с офисом Дейла Харриса? Спасибо. Пока я ждал в трубке звучал хвалебный гимн. Великий всемогущ он, великий всемогущ он, великий всемогущий, великий всемогущ, великий всемогущ велик велик он. Офис пастора Хариса. Здравствуйте, говорит некто Трэвис Джордан. Я звоню из Антиохии штат Вашингтон. Можно поговорить с пастором Харисом? Он ожидает вашего звонка? Нет. Пастор Харис сейчас не может подойти. Я могу соединить вас с кем-нибудь из штатных пасторов. Хорошо, конечно. Великий всемогущ утром, великий всемогущ в полдень, великий всемогущ ночью, великий всемогущ в день и ночь. Офис Норма Коригана. А здравствуйте, это Трэвис Джордан из Антиохии, штат Вашингтон. Я бы хотел поговорить с э... имя вылетело у меня из головы, с пастором. Это офис Норма Коригана. Вы с ним хотите поговорить? А он занимает руководящий пост. О, да. Тогда я хотел бы поговорить с ним. Его сейчас нет в офисе. Вы желаете оставить для него сообщение на автоответчике. Я не знал, почему согласился. Здравствуйте. Это пастор Норм Кориган. Меня сейчас нет в офисе или я разговариваю по другой линии. Пожалуйста, оставьте мне сообщение после гудка или наберите номер 1220 и поговорите с моим заместителем Джоан Билингс. Да благословит вас Бог и всего вам доброго. Я решил попробовать поговорить с Джоан Биллингс 1 2 2 0 пробормотал я, набирая номер. Здравствуйте, вы звоните Джоан Биллингс, заместителю пастора Норма Коригана. Меня сейчас нет в офисе или я разговариваю по другой линии. Пожалуйста, оставьте мне сообщение после гудка или наберите номер 2 звёздочки 9 9 и свяжитесь с диспетчером. 2 звёздочки 9 9. Храм жизни. С кем вы соединить? Я вздохнул и беспомощно пошарил в воздухе руками, пытаясь придумать, что сказать. Я могу поговорить с каким-нибудь ответственным лицом, желательно пастором. Я могу соединить вас с консультационным отделом. Не, не, нет, я только что звонил туда. А как бы мне? Я могу поговорить с каким-нибудь пастором? Великий всемогущ он, великий всемогущ он. Здравствуйте. Это пастор Норм Кориган. Меня сейчас нет в офисе, или я разговариваю по другой линии. Вы можете Я швырнул телефонную трубку на рычаг и сидел, трясясь от старого знакомого гнева. В храме жизни мало что изменилось. Если уж на то пошло, всё стало гораздо хуже. Придётся туда ехать, но мне не хотелось. Не хотелось даже близко подходить к храму жизни. Одна мысль об этом вызвала мучительные воспоминания из жизни, воспоминания